Глава тридцать восьмая. Год назад. Всю ночь я обдумывала его просьбу, и она все так же мне не нравилась. Если бы это случилось спонтанно, если бы я просто не сдержалась, тогда все случившееся было бы менее значимо. «Рэйчел», — позвал он, когда я наутро вошла в его палату. Мальчик выглядел лучше, как искусственно выращенный цветок, расцветающий в теплице. Но я знала, что это ненадолго. Снаружи сыпал первый снег, большие рождественские снежинки. Снег шел в тот день всего несколько минут, а потом прекратился. «Привет», — сказала я. «Вы подумали?» Я встретила его взгляд. Волосы у него так и не отросли. Голова была лысая, с легким пушком возле висков. Глаза остались прежними, кошачьими и удлиненными, но в остальном нельзя было узнать того мальчишку, что пришел на первый прием. «Зачем тебе знать?» — спросила я. «Я должен знать». Ты не сможешь потом забыть этого. Оно останется с тобой навсегда, изменит все, что ты делаешь. Рэйч, я вас умоляю, прямо сейчас моя жизнь не стоит того, чтобы ее проживать. И мне все равно, если консультант говорил иначе. Вы про мой рак знаете больше любого другого. И я хочу знать, что думаете вы. Скажите мне, прошу вас... «Пожалуйста, просто скажите, а то я совсем с ума схожу». Я колебалась, выжидая. «Рэйч?» — позвал он. «Мальчик э -э, уже слабел, просто сам еще этого не знал. Я видела признаки. Он был зависим от телефона, но стал проверять его намного реже. Непрестанно глушил колу, вопреки предупреждениям доброжелательных сестер». У него и сейчас на столике стояла недопитая открытая бутылка. В субботу вечером он пропустил трансляцию матча, потому что заснул. В открытое окно задувал холодный ветерок. Был почти самый короткий день года. Пейзаж за окном напоминал зимнюю открытку. На земле лежал иний. Странный был вечер. Мальчик лежал в двухместной палате. Вторая койка опустовала. Темноту разгонял только свет от лампочки для чтения. Я едва могла смотреть на него. Еще одна причина, по которой меня нельзя было назвать хорошим врачом. Смерть уже прокралась в палату и сидела у мальчика на коленях или рядом с ним на стуле для посетителей. «Давайте, Рейч, вы же знаете, что я выдержу, или как вы там про это говорите?» Я беспомощно пожала плечами. «Это и правда не мне решать?» «Смотрите, все вот это...» Мальчик обвел круг тонкой рукой. Локоть торчал, как теннисный мяч Кейт, ладони розовели. Он сильно потерял вес. Вся эта бюрократия, больничная бумаги, те, кто должен за меня решать, закон, суды, врачи, сестры, мама. И только в конце он наклонился на кровать и поднес руку, как мог, ближе к полу. Это стоило ему заметных усилий. И только в конце я, вот тут. И вопрос о прогнозе, который касается меня. Я не знала, что сказать. Так что, я прав? «Да, кивнула я. Ни его логике, ни его красноречию нечего было противопоставить. Дело в том, что я и сама считала, у него есть право знать. Если он того хочет, что его время ограничено, и врать ему неправильно, он имел право знать, когда что-то будет для него последним, повидать лучшего друга, сходить на концерт. Его последняя игра вырудит, он должен знать. И еще я думала, что он с этим справится». Инстинкт подсказывал мне, что сможет, а его мать слишком сильно защищает его от реальности. Я доверяла своим инстинктам. Он сжал губы в ниточку, они были совершенно белые. Не знаю, от анемии или от возмущения. «Рэйч, прошу вас», — давил он, — «я должен знать». Месяцы, месяцы. Он посмотрел на меня спокойный, с виду. «Сколько?» У тебя очаги в легких и в костном мозгу. Я бы сказала, что поражена кровь. Тебе надо, в общем, надо приводить дела в порядок. И они меня... От чего именно я умру?» Он смотрел на меня большими глазами. «Не стоит об этом. Но я хочу знать. Я должен знать, против чего борюсь. Сколько месяцев будет еще нормально? Два или три, а потом появится жидкость в легких». «Это она меня и убьет. И опухоли в легких, так я предполагаю. То есть я утону?» — он глядел на меня в упор. «Рэйч, мне нужно знать признаки приближения, чтобы попрощаться. Да, черт!» — сказал он. «Два-три месяца, а потом... Потом я утону». У него приоткрылся рот. С перепуганным видом он пытался сесть прямо, Я не могла оторвать от него глаз. Он был совершенно потрясен, и это сделала я. Ужас окатил меня холодным душем. Обратно слова уже не возьмешь. Мальчик смотрел на свои руки, а я, крепко зажмурившись, и впервые за всю мою профессиональную жизнь захотела шагнуть назад во времени. Пару минут, хотя бы пару секунд сделать так, чтобы этого не было. Я не могла говорить. Я попала на территорию, где нет карты, поступила против правил Совета здравоохранения, сделала то, чего не стал бы делать консультант, и все потому, что решила, будто так правильно. Глядя на мальчика, сидящего передо мной, именно мальчика, ребенка, никак не взрослого мужчину, я не могла понять, как решилась на такое. Как я могла ему сказать? Как я это объясню другим? У меня пискнул пейджер, я посмотрела на него. Остановка сердца у пациента в другой палате. «Как ты?» — обратилась я к мальчику. «Спасибо», — произнес он, соединяя ладони, как в молитве. Трубки капельницы тянулись за ними. «Спасибо, что рискнули своей работой и сказали мне. Теперь я могу дальше планировать жизнь. Еще раз спасибо, Рейч».